Известно, что согласно суевериям, зародившимся в мрачную эпоху средневековья и дошедшим почти до середины XIX века, любой незаурядный талант, подобный тому, каким обладал Поганини, люди приписывали действию сверхъестественных сил. Всех великих музыкантов при их жизни обвиняли в сделке с дьяволом, достаточно напомнить читателю несколько подобных историй. Так о великом скрипаче и композиторе 17-го столетия Тортини говорили, что своими самыми вдохновенными творениями он обязан дьяволу, которому якобы продал душу. Конечно, подобное обвинение было вызвано тем волшебным впечатлением, которое он производил на своих слушателей. Благодаря виртуозной игре на скрипке, За ним в Италии утвердился титул мастера всех народов. Соната дьявола, называемая также сном Тортини, и это может подтвердить всякий, кто её слышал, была самой таинственной из всех когда-либо сочинённых на земле мелодий. Поэтому превосходное произведение стало источником нескончаемых легенд. Они не были совсем беспочвенны. Поскольку Тартини сам способствовал их распространению, он признался, что записал музыку после того, как ему приснился сон, в котором санату исполнил для него сатана, в результате заключённой с его инфернальным величием сделки. Даже некоторые знаменитые певцы Чьи необыкновенные голоса вызывали у слушателей восхищение и одновременно суеверный страх, не избежали подобных обвинений. Великолепный голос Пасты объясняли тем, что за 3 месяца до её рождения мать оперной дивы, впав в экстаз, вознеслась на небеса и услышала там пение ангелов. Одни говорили, что Малибран обязан своим голосом святой Цицилии, другие утверждали нечто иное: демон баюкал её в колыбели, и этим будто бы объясняется дар певицы. Наконец, поганини, обыкновенный итальянец и непревзойдённый музыкант, который подобно Джубалу Драйдена, игравшему на гармонической раковине, Вынуждал толпы людей поклоняться божественным звукам и высказывать догадки, что бог вселился в его скрипку. Так вот, погонини тоже оставил после себя легенду. Над почти сверхъестественным искусством величайшего скрипача, которому до сих пор не было равных, часто размышляли, но так и не смогли проникнуть в его тайну. Он производил на публику непостижимые, захватывающие впечатления. Говорят, что великий Россини, услышав впервые, как он играет, плакал, как сентиментальная немецкая девушка. Сестра великого Наполеона, принцесса Элиза де Люкка, на службе у которой состоял погони, будучи дирижёром её оркестра, долгое время не могла слушать его игру. Ибо падала в обморок. У женщин он по собственному желанию вызывал нервные припадки и истерику, стойких мужчин приводил в неистовство, трусы превращались в героев, а храбрые солдаты становились похожими на слабонервных школьниц. Неудивительно, что вокруг имени таинственного Генуэсса, этого нового Орфея Европы, Многие годы ходили сотни самых невероятных легенд. Одна из них была особенно ужасна. Распространился слух, в который многие верили, хотя и не сознавались в этом, что струны его скрипки, сделанные из человеческих кишок, в соответствии со всеми правилами и требованиями чёрной магии. И кое-кому Это покажется преувеличением, тут нет ничего невероятного. И очень может быть, что именно эта легенда и привела к тем необыкновенным событиям, о которых мы собираемся рассказать. Восточные колдуны часто используют человеческие органы, и это уже установленный факт, что некоторые бенгальские тантрики чтят цитантар или обращение к демону как о них отзывался один почтенный автор. Используют трупы людей и их внутренние и внешние органы в магических целях. Как бы то ни было, теперь, когда магнетические и мисмерические свойства гипноза признаются большинством врачей, можно гораздо определённее, чем раньше, говорить о том, что необыкновенное воздействие, оказываемое игрой погони Вероятно, нельзя полностью объяснить его талантом и гениальностью. Изумление, смешанное с трепетом, с такой лёгкостью внушаемое им публике, объяснялось как его внешностью, в которой, по свидетельствам его биографов, было что-то раковое и демоническое, так и невыразимым очарованием, присущим его виртуозной технике. Последнее подтверждается его безупречной имитацией флажолетта и исполнением протяжных великолепных мелодий на одной струне соль. Многие музыканты безуспешно пытались воспроизвести эту технику, но поганиние и по сей день остаётся непревзойдённым. Из-за своей необыкновенной внешности Друзья музыканта именовали ее странной, а чересчур нервные жертвы его исполнительского искусства — дьявольской. А проверкнуть нелепые слухи ему было очень нелегко. Современники Паганини были готовы поверить в них, скорее чем мы, живущие ныне. По всей Италии и даже в его родном городе люди шептались о том, что погони не будто бы убил свою жену, а потом и любовницу, которых страстно любил и которых без колебаний принёс в жертву дьявольскому чистолюбию. Говорили, что, овладев секретами магии, он заточил души обеих женщин в свою скрипку, знаменитую кремону. Близкие друзья прославленного Гофмана утверждали, что образ советника Креспеля Из новеллы Скрипка Кремоны, автору романа Эликсир дьявола, мастера Мартина и других очаровательных мистических историй, навеяла легенда о погонине. Те, кто читал новеллу, конечно, помнят историю о знаменитой скрипке. В неё вселилась душа и голос известной дивы, возлюбленной Креспеля, им убитой а затем к ним добавился голос его любимой дочери Антонии. Очевидно, Гоффман слышал игру Паганини, раз он использовал в своем произведении такую странную и на первый взгляд неправдоподобную историю. Однако поверить в нее заставляла необыкновенная легкость, с какой музыкант играет. не только извлекал из своего инструмента какие-то совершенно потусторонние звуки, но и вполне человеческие голоса. Подобные эффекты могли привести публику в изумление, а наиболее впечатлительных повергнуть в состояние ужаса. Добавьте к этому ещё и то, что определённый период в юности погони не был окутан непроницаемой завесой тайны, Поэтому самые нелепые вымыслы о нём надо будет признать отчасти не лишёнными основания и даже извинительными, особенно если речь идёт о народе, предки которого имели своих Борджа и Медичи в чёрной магии.